Глава двадцать шестая Тратиана Аль Таунсон Как ты думаешь, что там случилось? Мы только что приземлились на небольшом, очень скалистом островке, примерно в часе лёта от того места, где меня держали в шахте. Понятия не имею, но скоро узнаю. Трой повернулся ко мне, обнял за талию и притянул к себе. Трати, ты останешься здесь и будешь ждать меня, а я отправлюсь обратно. Нет, ты что? «Я не останусь тут без тебя!» Я с волнением вцепилась в его руку. «Моя драконица почти в порядке, Трой! Давай немножко подождем и полетим туда вместе!» «Малышка, это может быть опасно. Мы не знаем, что там случилось. Улететь просто так я тоже не могу. Возможно, с Салеху нужна помощь. Не надо тебе туда, дикан. Неси хозяйку отсюда, пока не поздно!» Из-под полы моего камзола показалась мордочка Мура, так и лежавшего все это время молчаливой и вялой тряпочкой. Не отвечая, Трой задумчиво смотрел на мое лицо. Потом отвернулся и уставился на море, шумом бьющиеся у нас под ногами об изрезанные острые камни. «Трой, я...» Начала снова, понимая, что одного его туда не отпущу. Беспокойство за него перемешивалось с неясной тревогой за сестру, заставляя нервно кусать губы и нетерпеливо звать свою все еще вялую драконицу. Тш! оборвал он меня на полусловие и схватив за руку куда-то поволок. Словно в тумане я переставляла ноги, не отрывая глаз от появившейся на самом краю безоблачного, ярко-голубого неба, темной тучи. Она быстро приближалась, все ближе и стремительней. быстро увеличиваясь в размерах, пока не распалось на множество пока еще маленьких, хищных, крылатых фигур. «Трой, это драконы, и они летят сюда!» Класснув зубами от страха, пропищала я. «Я знаю. Трой еще решительнее потащил меня в каком-то только ему понятном направлении. Нам надо спрятаться. Думаю, они пролетят мимо». «Что это за драконы?» шепотом спросила я, когда мы очутились в небольшой пещере, почти у самой кромки воды. Это клан Сиаров. Трой, как обычно, невозмутимый, наблюдал, как мимо острова пролетает несколько десятков драконов. Повернулся ко мне и задумчиво проговорил. Амулет, которым воздействовали на лорда Дарела, это их работа. Похоже, они решили напасть на островное королевство, пока отец принца Салеха отсутствует. Это пираты, Трати, воздушные пираты, решившие отхватить себе жирный кусок. Вернулся ко мне, обнял и прошептал. Трати, сожалею, но нам придется улететь в Иверию, ничего не узнав о судьбе твоей сестры и ее мужа. Возвращаться в островное королевство мы не будем. Нам срочно нужно вернуться в Иверию и в Академию. «При чем здесь Академия?» — не поняла я. «На связь со мной только что вышел ректор Сатраэлм. У них проблемы, и мне срочно нужно быть там», — хмуро проговорил Трой. «А я говорил тебе, декан, нечего было время тянуть. Надо было сразу лететь», — высунул нос Мур и недовольно оскалил зубы. Выглядел он уже значительно лучше. Шерстка пушилась, глаза сверкали, и вообще вид у него был довольно воинственный. «Тогда полетели». Я выглянула из пещеры, чтобы убедиться, что пираты пролетели мимо, и небо свободно. «Скорее, Трой!» Через несколько минут я сидела на спине черного дракона, стремительно несущегося в сторону Иверии. «Трати, можешь пока поспать, лететь еще долго», — услышала я голос Троя. И следующий миг меня неудержимо просто смертельно потянуло в сон. Я только успела сердито подумать, что это опять воздействие ментальной магии Троя. как провалилась глубокий и сладкий сон. «Хозяйка, хозяйка, просыпайся!» – услышала я тихий шепот на грани сознания. С трудом выпуталась из сладкого сонного состояния и огляделась. «Надо же, как долго я спала, оказывается! Море давно осталось позади, и сейчас мы летели над сушей. Под нами пестрели разноцветные поля, засеянные люцерной, клевером и пшеницей». Яркие, с высоты похожие на цветные заплатки на юбке уличной танцовщицы. Впереди, все быстрее увеличиваясь в размерах, вырастали башни Академии. И чем ближе мы подлетали к ее стенам, тем тревожнее становилось у меня на сердце. Когда до Академии оставалось несколько минут полета, от одной из башен Академии отделился и вылетел нам навстречу крупный темно-серый дракон. «Это ректор», — услышала я трое. Похоже, у нас действительно случилось что-то серьезное. Трати, я отнесу тебя в королевский дворец и оставлю там, пока не выясню, что происходит. За чисто выскобленным деревянным столом в самом дальнем и укромном углу таверны сидело двое мужчин. Оба рослые широкоплечи, брюнет и блондин, с одинаково хмурыми и встревоженными лицами. К столу подлетела румяная подавальщица в строгом платье, подвязанном белоснежным фарточком. Кокетливо улыбаясь, поставила перед мужчинами кружки, большой кувшин с травяным чаем и тарелку с румяными аппетитными пахнущими пирогами. — Что еще желает господин ректор и его друг? — пропела мелодичным голоском, не сводя обожающего взгляда с блондина. — Больше ничего, красавица! — ответил тот, подмигнув девушке. «Оставь нас, куколка! Нам с другом надо поговорить!» «Крайс, так что произошло, что ты отправил мне то сообщение?» «Давай быстрее рассказывай, я тороплюсь!» Трой с беспокойством оглянулся на дверь трактира. Только что в нее вошла Тратти, наотрез отказавшаяся отправиться во дворец, куда он хотел ее отнести. И не желающая ждать, пока он закончит разговор с ректором и сам проводит ее в академию. «Упрямая девчонка!» — нервничал Трой. отпустивший ее только после того, как Трати дала обещание отправиться прямиком в свою комнату в Академии. И после того, как его старый друг, ректор Академии Краес, Салтреем, с которым они теперь сидели в таверне, поклялся, что на территории Академии все спокойно, а вызвал трое он совсем по другому делу. — Что тебя связывает с этой Альтаунсон? — полюбопытствовал ректор, отпевая из своей кружки горячий отвар. И откуда она прилетела на твоей спине, если вроде бы лежит больная в своей комнате? Трой, что происходит? Я обязан знать, что творится в моей академии. И вообще-то обязан наказать эту девицу за прогул занятий, — добавил сердито, разглядывая хмурое лицо принца. Крайс, адепт Аль Таунсон, находится под опекой короны и моим личным патронажем. Я «В твоем присутствии обещал Его Величеству, что с ней все будет в порядке. Так что оставь ее в покое и имей в виду, за нее я и тебе голову откручу, не задумываясь». «Трой!» – протянул ректор, откидываясь на спинку стула и складывая руки на груди. «Мы с тобой росли вместе, учились вместе, и я всегда считал тебя своим другом и полагал, что могу рассчитывать на твою откровенность». «Особенно учитывая то, что эта девушка – адепт моей академии. Я видел у тебя брачную вязь на руке, но ни разу не слышал, что у тебя есть жена. Эта адептка и рисунок на твоем запястье как-то связаны?» Ректор, испытывающий, рассматривал лицо принца. Тот, не отводя взгляда, предложил. «Друг, не стоит тебе знать подробности моей женитьбы». И я прошу тебя молчать о том, что тебе стало известно. Сейчас давай вернемся к тому, для чего ты выдернул меня с островного королевства. Ладно. Хочешь молчать – молчи. Ректор Сатреон занырнул в пространственный карман и достал из него прозрачную сферу, сделанную из слюны зенийских жаб. Обработанная особым образом, она превращалась в материал, не пропускающий никакой яд и никакую магию, И обычно использовалась для хранения особо опасных артефактов. Внутри сферы, которую держал в руках ректор, находился кроваво-красный неровной формы камень. Точная копия того, что совсем недавно Трой раздавил на острове. Амулет Даралана. Что-то часто я их вижу в последнее время. Трой поморщился. Откуда взялся этот? Вчера его подбросили мне в карман, когда я отправился погулять с... «Одной леди. Мы шли по проспекту в довольно густой толпе, и...» «В общем, камень сразу же выпал через дырку в кармане, которую поленился зашить мой слуга». Сатраэлн усмехнулся. «Надо поганцу подарок сделать за это. И ты понимаешь, что это значит?» Ректор щелкнул пальцами. Трой задумчиво разглядывал сферу и заключенный в ней камень. Поморщился и недовольно произнес... «Я надеялся, что у нас еще есть время, но, похоже, ошибся. Бери с собой этот подарочек и отправляйся к королю, а мне срочно нужно заглянуть в академию». Выходя из таверны, Трой снова с беспокойством подумал о трате, Как она дошла до своей комнаты? Тратиана. «Удивительно, меня не было в академии всего сутки, а ощущение такое словно отсутствовало несколько месяцев. Все вокруг». Издания учебных корпусов, и ровные газоны, дорожки и лавочки на тенистых аллеях словно сияло мягким солнечным светом. Даже лица встречающихся мне адептов выглядели на редкость доброжелательными. подстать моему настроению. То, что Трой согласился с моим решением, было приятно и очень неожиданно. Особенно удивительно после того, как он заскрипел зубами и стиснул челюсти в ответ на мои слова, что я останусь в академии. Я уже приготовилась к новому сражению с ним, но он просто попросил меня не покидать свою комнату. Можно подумать, я собиралась куда-то отправиться после тех приключений, что пережила за прошедший день. Я довольно заулыбалась. Может быть, у нас все-таки получится научиться договариваться. — Тратиана, здравствуй! — окликнул меня знакомый голос. «Да, — Да, обрадовалась я, увидев своего друга, идущего ко мне с соседней дорожки. Я слышал, что ты плохо себя чувствуешь. Зеленые глаза эльфа с тревогой пробежались по моему лицу. Э, ну...» «Да, немножко», — замямлилась я, напрочь забыв, что официально считаю заболевшей. «Но сейчас все хорошо. Я рад». Далис скупо улыбнулся и неожиданно взял меня за руку. Положил мои пальцы на свою ладонь и накрыл второй рукой. «Я успел соскучиться по тебе, Трати».